82. Наконец-то её ставили в покое, дали умыться и даже напоили сладким кирпичной крепости чаем. Совершенно без сил она опустила голову на сложенные руки и закрыла глаза. Ей казалось, что всё, ради чего стоило жить, рухнуло. Она потеряла самого дорогого для себя человека. Какой дурой надо быть, чтобы думать, будто можно остановить войну. Погибли люди. Вот и весь результат. Теперь, когда Ханну убедили, что она повинна в смерти стольких людей, Анна уже не чувствовала отвращения к Генрику. В комнате, где её оставили, не было ничего, кроме стола и пары стульев. Не было даже окна, чтобы занят тебя глядя на улицу. Только унылые стены да табличка с описью казённого имущества. Думаю, её были столь же унылы. Рискуя жизнью, он доверился ей. Она страстно хотела помочь и спасала перед хитро поставленными вопросами полицейских. Она даже не думала о том, что будет с ней, с её карьерой. Мысль о том, что Генрик перед смертью мог счесть её предательницей и бередил от душу, по крайней мере, Джону больше ничего не угрожает, подумала она и горько усмехнулась. Так трудно забыть о том, что осталась одна. Она прикусила губу, чтобы сдержать слёзы. Боль помогала ей сопротивляться. Попыталась отвлечься, вспомнить какую-нибудь незамысловатую мелодию, чтобы поднять настроение, но на ум не приходило ничего, кроме щемящего: "День придёт, ты с улыбкой проснёшься". Так что она почувствовала, как комок в горле не даёт дышать. Вечер, мост, запах древесного угля и подгоревшего мяса. Они ездят в жонов машине и говорят о любви, а человек со шрамом провожает её цепким взглядом. Следом почему-то выплыл пропускной пункт на выезде из Пуданга, укоризненная улыбка Хесуса, фальшивая уверенность рыжеволосого наглеца. Снова это торго. Всё началось из-за него. Сухой туман вернулся, окутал ее непроницаемой ватой. Она ощутила прикосновение больших теплых рук. И это не были руки Джона. Пол дрогнул, и низкий глухой звук просочился сквозь стены, словно ворчание огромного зверя. Мигнул свет. Она встала и осторожно подергала дверь. Заперта, как и следовало ожидать. «Хорошенькое дело», — подумала она. «Я тут как в мышеловке». Она поискала глазами кнопку, которую вызывают охрану. Не нашла. Снова донесся глухой звук. были не было видно. Однако Ханна отчетливо ощущала на губах вкус, какой бывает во время посещения развалин. Она заколотила в массивную дверь. Ничего. Лишь свет плафона то тускнел, то разгорался вновь. Она снова села к столу, решила, что уж после всего, что с ней было, ждать здесь не самое трудное занятие. Незаметно для себя она уснула. Казалось, только-только прикрыла веки, а шея уже затекла от неудобной позы. Она открыла глаза, в комнате кто-то был. Отвернувшись, чтобы потерять ладонями измятое лицо, она подумала: опять допрос. Неужели не надоело, и сказала громко. Я уже всё рассказала. Голос Джона произнёс: осталось обсудить ещё кое-что. Она совладала с собой и спросила: неужели нельзя, чтобы допрос вёл кто-нибудь другой? Я снова веду это дело, ответил он, усаживаясь напротив и глядя, как она нервно теребит пальцы. Контрразведка проверила твои показания. Фантастическая история. Я говорю правду, в тысячный раз повторила Ханна. Он сказал: "Почти всё подтвердилось. На трупе Юнги нашли кое-что любопытное. Конечно, юридической силы в этих документах нет, но на их основе начат оработу по всему Симанге. Дипломатические миссии тоже оповещены. Эта история как снежный ком, она не удержалась от яхиства. Жаль, что я доставила тебе столько беспокойства". Но ей не удалось удержать вызывающий тон. Присутствие Джона, его смущённая улыбка, лишили её с таким трудом восстановленной уверенности. Чувства чередовались у ней с сумасшедшей быстротой: от злости на свою слабость до отчаянной надежды. А вдруг. Извини меня, сказала она, грустно ощущая, что ты мне не веришь. Всё вышло не так, как я хотела, так глупо. Я знаю, тебе и без того нелегко. Слышала, на тебя навесили обвинение в дезертирстве, а я всё время путалась у тебя под ногами. Она замолчала, борясь с поступившими слёзами. Он сказал: "Все обвинения ос меня сняты. Даже наоборот, меня собираются поощрить. Только я-то знаю, действовал я как дилетант. До последнего дня считал, что охочусь за уличным бандитом". И неожиданно тихо добавил, склонившись через разделяющий их стол: "И самое главное, теперь ты меня ненавидишь". Это было всё равно что спуститься в гостиничный бар, чтобы наскоро перекусить парой бутербродов с ураганным кофе. а вместо этого оказаться на светской вечеринке с шампанским, живой музыкой и грудами деликатесов в хрустальной посуде. Она смотрела на него в изумлении, позабыв все слова. «Конечно», — продолжал он мрачно, — «ты теперь станешь знаменитой, как та девчонка Ковальски. Даже больше, ты столько всего испытала, ввязалась в большую игру. Может быть, даже помогла остановить бойню. А мне всего-то и было нужно, поверить тебе». «Знаешь, я просто глупец, всегда думал, что буду доверять тебе, а после увидел, как ты идешь с этим типом, и... ну, сам не пойму, что на меня нашло». «Ну ничего, когда все это уляжется, я отыщу тех мерзавцев, никуда им не деться». Она молча слушала, не веря себе, представляла, как он выговорится, и, наконец, обнимет ее, она снова почувствует его тепло. А тень человека с голубыми глазами упорно не желала исчезать, стояла между ними. Он сказал, «Наверное, ультиматум теперь отзовут». У них просто нет выбора, и добавил, вложив в слова глубочайшую ненависть. Проклятые боши. Господи, какой же ты, начала она, а невесомая тень гладила её лицо и нежно шептала по-немецки. Ты можешь взять назад своё обещание, не поднимая глаз, сказал Джон. Я тебя пойму. Нет, сказала она, а тень согревала её измученное, продрогшее тело. Только что, с надеждой спросил он. Я потерял твоё кольцо. Это, и он раскрыл ладонь. Откуда «Пока это вещественные доказательства», — сказал он с виноватым лицом. «Мы подняли из озера твой джип. Этот парень все бросил как есть. Ничего не взял, даже денег из бумажника. Мы подождем, пока следствие...» «Хотел бы я, чтобы...» — сказала тень, и от этого голоса внутри вновь шевельнулась боль. «Солдат, понимаешь, не бойся, стрелять я не стану». «Нет», — снова сказала она, не давая чувству внутри вырваться наружу. «Я куплю другие», — поспешно произнес он. «Мне обещали премию». Она подняла глаза, что-то в ее взгляде заставило Джона сорваться с места. Он подхватил ее, крепко обнял, зашептал нежности, щекоча ухо горячим дыханием. «Я люблю тебя», — сказала она, прижимаясь к нему изо всех сил. Она ничего не чувствовала, никакого тепла, только холод пластин и оборони костюма. Мне, кстати, подумала, если бы война началась, как раз они-то были бы счастливы. Их бы эвакуировали на родину, подальше от этого кошмара. Теперь, когда всё разрешилось так удачно, она не ощущала никакой радости, только безмерную усталость. Она словно вернулась домой к человеку, с которым прожила долгие годы, к такому привычному, знакомому до мелочей, с привычками, не вызывающими раздражения. Она повторила, споря с кем-то невидимым: "Я люблю тебя", и добавила решительно: "Милый". Неразборчиво зашелестел его наушник. "Тебе пора", сказал он. "Женщин раненных эвакуируют в первую очередь. Вертолёт будет через пару минут". Тревога вспыхнула в ней. А ты к вечеру буду с тобой. Не волнуйся, штурм мы отбили. Эти взрывы авиационная поддержка. Партизаны оттеснили. В этот городишко стянули резервы со всей стороны Дикарей. Миротворцы прорвали блокаду. Теперь город очистят. Он осторожно погладил её по плечу. Она тихо вздохнула и улыбнулась. Прикосновение его большой ладони вернуло ей уверенность. Остался лишь едва ощутимый отголосок беспокойства, ускользающая тень Генрика. Защелкнул наушник и пол снова вздрогнул, рождая глухой гул. Торопясь покинуть этот город, она бежала по длинному коридору, и после по бесконечной лестнице свердит тревожных вопросов и детского плача. Джон терапию её подталкивал, стесняясь посторонних, шёпотом уговаривал потерпеть. И вот лестница пришёл конец, двери распахнулись. Игрок от налетел, стиснул её со всех сторон. Она увидела серое от дыма небо. Винты гнали по крыше сухие пыльные смерчи. Взрывы терялись в рёве турбин. Огромная машина, покачиваясь, висела над самой поверхностью бетонной площадки, как распахнутый чёрный зев, пригибаясь, несли верницу на силах. Женщины, прижимающие к себе детей, брели следом, переодолевая ветер, прикрывая лица руками. Ветер рвал их одежду. Солдаты что-то неслышно кричали, грубо хватали их под локти. кинули вперёд. Кто-то из детей не удержал в руках плюшевую игрушку. Яркий шар с растопыренными лапами подпрыгнул и взмыл высоко в воздух. Ханна глянулась, захотелось сказать Джону что-нибудь одобряющее, радостное, такое, отчего ему не будет одиноко всё то время, пока они не смогут видеться. Его губы беззвучно шевелились. Он опередил её. "Не слышу", крикнула она. Он пригнулся к самому уху. "Хотел тебе кое-в чём признаться", донеслось до неё. В чём, крикнула она в ответ. Ей волна радостного предвкушения затопила её, совсем как в тот вечер, когда он, заикаясь и краснея, делал ей предложение. Строго между нами. Она согласно кивнула. Прохтями мимо них протиснулся немолодой мужчина с увесистым чемоданом. Солдат отделился от очереди и протестующе замахал руками. С тяжёлыми вещами нельзя. Мне предложили перевод в контрразведку с повышением. Не знаю, чем я заслужил такое, но я согласился. Придётся побыть здесь ещё какое-то время, но это недолго. Ты не против? Глядя на его счастливое лицо, она заставила себя улыбнуться. Джон торопливо обнял её, на мгновение прижался к щеке, небрежным подбородком подтолкнул в пара. Она шагнула навстречу ветру. Показалось, будто из темноты грузового люка ей улыбается знакомое лицо.